Мудрость таджикского народа складывалась из крупиц житейского опыта на протяжении тысячелетий, и потому касается многих сторон нашего бытия. Возьмем, к примеру, взаимоотношения невестки и свекрови. В первые годы они редко складываются без взаимных недовольств, а иногда могут явиться причиной распада молодой семьи. Старые люди осторожно вникают в суть женских междуусобиц и восстанавливает мир. Такие размолвки обычны, говорят они. Судите сами. До прихода в семью невестки в доме была одна женщина. Она вела хозяйство так, как считала нужным. И при случае могла выговорить за что-либо мужу или сыну, которые считали это в порядке вещей и не обижались. появлением невестки, весь объем домашней работы делился надвое, или большая часть его ложилась на плечи молодой. В сердце свекрови появлялось опасение, что ее влияние на семью уменьшится, и невестка будет пользоваться большим авторитетом. Иными словами, просыпалась обычная женская ревность, естественным следствием которой при неумении сдержаться становились оскорбительные выпады против невестки. С другой стороны, до женитьбы сын советовался с матерью в затруднительных случаях. Теперь ему приходилось спрашивать мнения обеих женщин, которые редко звучат одинаково. Отсюда колебание главы молодой семьи, его раздвоенность в поступках и суждениях, что, конечно, вызывало взаимное недовольство свекрови и невестки, поскольку каждая из них желала быть единственной советчицей. И если мать проявляла излишнюю инициативу, невестке начинало казаться, что свекровь хочет отдалить ее от мужа. Если же невестка была очень внимательной к мужу, в сердце свекрови вспыхивало подозрение, что молодая – стремится уменьшить ее влияние на сына. Постепенно эти тайные догадки выливались во взаимную неприязнь. И тут в дело вступают посредники, мудрость и проницательность которых позволяют им быстро вникнуть в сложившуюся ситуацию. Они гасят огонь, который способен спалить самые чистые и искренние чувства — Старики осторожно внушают свекрови, что она женщина и должна сдерживать себя, не мешать молодым налаживать свой быт. Невестки же старики в беседах напоминают. Нужно быть скромной и прислушиваться к словам свекрови. Представь, что на ее месте твоя мать, и относись к пожилой женщине с тем же уважением». Раскрывай перед ней сердце и добьешься уважения, а значит, не будет причин для размолвок. Она человек многое повидавший и уж, конечно, может отличить черное от белого. Такими вот доводами и неназойливым вмешательством старики способствуют миру в семье и закладывают фундамент покойного сосуществования». Наверное, это характерно для семей всех национальностей, но в таджикских оттенки таких взаимоотношений объясняются вековым бесправным положением женщины, а потом быстрым переходом к равенству с мужчиной. Традиции образования семей и укрепления их устоев закладывались на протяжении столетий. По крупицам накапливали их поколения, а выкристаллизовывались они в творениях великих мыслителей прошлого в течение тысячелетия, начиная с IX века. Создание семьи – тоже искусство, и искусство деликатное, заметил один из мудрых и проницательных стариков, герой социалистического труда Середжиддин Исаев, который проработал более 30 лет первым секретарем райкома партии